Глава двадцать шестая Сакир Рэ лежал, закрыв глаза, на полу боевой рубки и чувствовал, как по лицу его струится забортная вода. Над ним стоял, скорчившись в три погибели, его флаг-офицер с пустым ковшом. — Вам лучше, ваше превосходительство. — Что там? — не отвечая, простонал Сакир Рэ. — Линкор поврежденный и, кажется, медленно тонет. — Медленно тонет. Стараясь подняться, повторил шторм-адмирал. От залпа целого дивизиона, а длиннолицам понадобились считанные секунды, чтобы разорвать в клочья второй флагман. — Ваше превосходительство, — запинаясь начал, — Сотуре Массей. От вашего имени я приказал дать сигнал, командую флотом. — Да, это правильно. Вероятно, офицеров старше меня на кораблях уже не осталось. — Это так, — с грустью сообщил Брис-лейтенант. — Я опросил все корабли, вышедшие из боя. — Сколько осталось? «Двенадцать вымпелов. В основном мелкие суда». Шторм-адмирал проникновенно взглянул на своего флаг-офицера. «Это ты приказал отход?» «Так точно». «От моего имени?» «Так точно». «Но, если пожелаете, я приму всю ответственность на себя». «Это было правильное решение». «Ваше превосходительство, у нас здесь данные радиоперехвата, вот расшифровка». Командующий сухопытными войсками митрополии дает знать некому полковнику Тоту, что к полудню основные силы будут в бэлле «Нас отбили местные ополченцы?» Сакир Рэ почувствовал нестерпимое желание застрелиться. Сотуры Массей промолчал, оставляя вопрос без ответа, и, выдержав паузу, добавил. «Ваше превосходительство, мы сделали все, что было в наших силах». «Да» шторм адмирал приподнялся мы сделали все что было в наших силах а теперь следует отослать донесение цунами адмиралу враг обладает неизвестным но чрезвычайно эффективным оружием. первый ударный флот уничтожен чтобы избегнуть бессмысленной гибели следует остановить оба десантных флота напиши это как нибудь помягче Сакир-Ре закрыл глаза и нащупал рукой спусковой крючок пистолета. Нет, не сейчас. Следует довести остатки флота домой и сдать командование. Лишь тогда. Принеси, я подпишу. Они стояли у разбитого парапета прогулочной террасы. Внизу плавно набегали на берег неутомимые волны. Максиму Камереру красноватая вода напоминала пролитую кровь, Но он молчал, не желая отвлекать спутника неуместными ассоциациями. Внизу у пирсов, тушами железных левиафанов, громоздились безжизненные громады захваченных кораблей. Странник глядел на них сумрачно, не отрываясь, точно ища у бронированных монстров ответа на мучительный вопрос. Лицо его, всегда холодное и безучастное, выглядело сейчас бесконечно отрешенным. Казалось, он был абсолютной противоположностью маршалу Тооту ворвавшемуся в город с колонной танковой бригады столичного гарнизона в тот час, когда на улицах Беллы еще не смог бой между солдатами десанта и армией герцога Беллорина. Сейчас командующий радовался как мальчишка. С показным равнодушием, выслушав доклад о том, что брат и жена его живы, он тут же бросился изучать захваченное вооружение. Совсем как ребенок хватается за полученные в день рождения подарки. С горящими от восхищения глазами он ходил вокруг огромного вероятностного генератора, пытаясь сообразить, каким образом эта невидаль, установленная на танковых шасси, может нейтрализовать любой ядерный заряд. Конечно, у Ариена вовсе не было причин сомневаться в разъяснениях Странника, но Рудольф Сикорский готов был держать пари, что больше всего у маршала хочется немедленно опробовать в действии этот невероятный трофей. Странника... Генератор интересовал куда меньше. Значительно более его привлекала занятная вещица, на которую Оттайр тот опирался как на посох, когда Рудольф Сикорский прибыл в город. Шеф контрразведки не подал виду, насколько рад встрече с бывшим своим помощником. Тот, как и прежде, оказался чрезвычайно удачлив. В линкор, рядом с которым он находился, угодило 28 торпедоракет, и еще как минимум столько же легли поблизости. Сам корабль был пока на плаву, хотя держался чудом. Но все живое в округе, что могло гореть, сгорело дотла. Тот едва успел отвести свой отряд в самом начале обстрела. Его потери были сравнительно невелики, хотя среди погибших числился циклон-адмирал Лаото-Нис, прыгнувший в пламя, бушевавшая на месте одной из орудийных башен. Как утверждал сам Оттайр и ряд заслуживающих доверия свидетелей, Именно это копье уничтожило эскадру на внешнем рейде. Вернее, не саму эскадру, а экипажи кораблей. Рудольф Сикорский тщательно осмотрел волшебную палочку. Ну да, занятная вещица. На земле, пожалуй, века три назад, вернувшийся из колонии офицер мог украсить такую штукой стену наряду с туземными кинжалами и головами подстрельных на охоте экзотических зверей. Но не верить тоту не было причин. Да и крейсера, пустыми консервными банками, покачивающиеся у причала, подтверждали его слова. «Думаешь о том, как все это могло произойти, Экселенс? не удержался от вопроса Максим. «Да», — утвердительно кивнул странник. «Пока что я вижу только одно объяснение, и, честно говоря, оно меня озадачивает. Какое? Штуковина, которую захватил твой старый знакомец, мощнейший псигенератор, причем каким-то непонятным мне образом, Это одновременно инфразвуковая пушка, работающая в диапазоне от 0 до 20 Гц, и световой модулятор. Помнишь светящееся облако, о котором упоминали очевидцы? Да, конечно. Они еще говорили, что облако переливалось разными цветами. Не просто разными, а цветами так называемой горячей части спектра. Вероятнее всего, то, что издали выглядело как красочное шоу, внутри представляло ужасающее зрелище. Такое быстрое мигание ярких цветов дестабилизирует психику в считанные мгновения. А дальше следует инфразвуковой удар. Человек не слышит инфразвука, но чувствителен к нему. Так при частоте колебаний в 19 Гц начинают резонировать глазные яблоки, что приводит к появлению невообразимых видений. Еще ниже мы получаем панический ужас и так называемый зов смерти. Это своеобразная мина замедленного действия, заложенная в мозгу всех млекопитающих. При его помощи природа регулирует численность популяции, как бы цинично это ни звучало. «Мрачная картина», — отозвался Максим Каммерер. «Еще какая мрачная!» Сикорский пнул ногой один из набитых песком мешков, то здесь, то там, валявшихся у парапета. Грустное напоминание о мерах предосторожности, совсем недавно принятых для того, чтобы обезопасить защитников Беллы. Сухой песок струйкой потек из разодранного гранатами осколками дерюжного чрева. «Более чем мрачное, повторил странник. Подобное оружие разрабатывалось в прошлом веке на Земле. В начале эпохи дальнего космического поиска им даже снаряжали спускаемые аппараты. Но одна беда — все эти инфразвуковые пушки с невероятным аппетитом поглощали энергию. И потому всегда оставались опасения, что у спускаемого катера после такого сеанса распугивания аборигенов просто не хватит ресурса вернуться на базу. А потом в самом начале Великого Поворота На инфразвуковое оружие был наложен мораторий, и военные исследования прекратились. Так что увидеть его можно лишь в специальных музеях. Но здесь энергетической установки нет, усомнился Максим. Верно, нет. И это еще одна необъяснимая загадка. Волграс утверждает, что с момента включения танков-излучателей наконечник копья сам собой начал светиться. Причем все интенсивнее и интенсивней. А потом вдруг, когда тот сообразил, как пользоваться копьем, заработали и наши установки. Это определенно неспроста. Похоже, от них копье и запиталось. Ну, это какой-то абсурд. А само по себе копье, уничтожившее вражеский флот, это не абсурд? Я бы дорого дал, чтобы понять, откуда этот предмет и что он здесь делает. Между прочим, пленники в один голос утверждают, что копье Ниясу — священная реликвия императорского дома способствовало объединению разрозненных островов. И уже тогда, как утверждают пленные офицеры, ужас шествовал перед ним. Понимаешь, какое дело? Сотни лет назад кто-то каким-то неизвестным образом уже зарядил эту пушку, раз первый неясу использовал ее. Думаешь, нас здесь опередили? Практически уверен в этом. Вспомни, когда Атортоот рассказывал о священной роще Ниете в Хараке, Он упоминал чудовища, пришедшие из бездны. — А бездна у них там. Сикорский поднял глаза к небу. — Да, непонятно, — согласился Камеререр. — В любом случае, — продолжил Сикорский, — этому копью место в музее внеземных культур. Необходимо тщательно изучить, откуда здесь взялся такой необычный артефакт. Полагаю, население Островной империи с тобой не согласится. С разгромом флота она тоже может не согласиться. Что это изменит? Но вот самой Островной империи следует уделить больше внимания. Возможно, там найдется след цивилизации, скажем так, куда более древний и, возможно, не местный. Рудольф замолчал, затем, вспомнив, повернулся к собеседнику. «Кстати, о цивилизациях. Ты ведь прежде встречался с упырями? Мельком. Кстати, мне больше нравится именовать их голованами. Пусть так». Сикорский равнодушно пожал плечами. «Не это важно. Я наблюдал работу полковника Тоота и его упыря». «Хотя даже не знаю, насколько уместно говорить его. Одно из двух. Либо дрым невероятно удачная генетическая мутация, либо мы имеем дело с представителями параллельной цивилизации нечеловеческого типа. Вроде дельфинов на Земле? Немного похоже». Сикорский помолчал. «Я запросил Комкон-2. В центре обещали прислать группу для усиления нашей резинтуры здесь». Среди молодого пополнения ожидается специалист по этологии живых существ. Тебе надлежит помочь ему свести близкое знакомство с этими, как ты выражаешься, голованами. Думаю, тот с дрымом были бы тебе в этом деле чрезвычайно полезны. Максим усмехнулся. Вот, кстати, и герой вчерашней ночи, легок на помине. Оттайр спускался по прогулочной террасе, опираясь на трость. Бледное лицо, на голове белоснежная повязка, наложенная заботливой рукой юны. Он был в штатском, и все же то ли выправка, то ли пиджак, не застегивающийся на груди, и оттого довольно нелепый на атлетической фигуре от Тайра, выдавали в нем человека военного. Он привычно вытянулся, поравнявшись с бывшим шефом. — Рад встрече, господин полковник, — улыбнулся Максим. Атер вежливо склонил голову. — Мои приветствия, господин Сим. Я бы просил вас, называйте меня господин наставник. Вы что же, намерены окончательно уйти из армии? после таких подвигов?» Тот устало поглядел на Максима. Давно ли он толком не мог связать двух слов? Давно ли его в одном белье притащили в комендатуру укреп района голубой змеи? И вот теперь этот бог весь откуда взявшийся горец — один из руководителей его государства? Тот не спускал глаз с улыбчивого лица гиганта. Немного в метрополии нашлось бы людей, на которых он смотрел снизу вверх. Мак — Был одним из них. Он вдруг очень захотел рассказать этому красавчику, во что обошлось побережье Беллы, отсутствие башен противобаллистической защиты, но лишь перевел взгляд на разорванные, сочащиеся песком мешки и не смытые еще с плит кровавые пятна. — Послушайте, — не унимался камерер, — сейчас вы очень нужны. Я не совершал никаких подвигов. Голос Тотта -то звучал глухо, почти безразлично. Я лишь устранил то, что мешало работать. Если мои ученики вырастут людьми, которым нет нужды в чьей-либо власти, в великом спасителе, который придет решать их жизненные вопросы, это будет подвиг. А теперь позвольте проститься, господа. Меня ожидают в гимназии. Адъютант, запыхавшись, влетел в кабинет городской ратуши, еще недавно занимаемый герцогом Белларином. «Что стряслось?» — поднялся из-за стола маршал Тоот крейсер отходит от пирса». «Как это отходит? Какой крейсер?» «Большой», — нелепо брякнул молодой офицер, понимая, что не знает, как объяснить командующему, какой именно корабль он имеет в виду. «Но не самый большой. Толком говори». «Господин маршал, первый лейтенант Вуд Марк погрузил на один из захваченных крейсеров толпу военнопленных и с несколькими десятками своих головорезов вышел в море». «Невероятно». Ориен тот поднялся из-за стола и зашагал по кабинету. «Масаракш! Как он умудрился договориться с островитянами?» «Не могу знать. Можно ли его остановить?» «Никак нет. Эти крейсера, если толком не мешают друг другу, движутся очень быстро. Есть ли связь с крейсером? Пока еще он в зоне уверенного приема. Вызвать немедленно!» Голос в наушнике звучал спокойно и чуть насмешливо. «О, маршал Тодд! Польщен вниманием!» «Первый лейтенант Марк, что означают ваши действия?» «Можете считать, что я отправился порыбачить и затерялся в густом тумане?» «Проклятие! Какое порыбачить? Вы освободили пленных, угнали боевой корабль!» «Да, ваша правда, маршал. Освободил и угнал». «Вот, Марк, за содействие в отражении вторжения Островной Империи вам обещана амнистия, но это выходка?» «Не трудитесь, маршал, я не вернусь». В сказках рассказывается, что за морем есть иные земли, где всего вдоволь, и люди радуются жизни. Но это сказки, лейтенант. Может быть. Но если такие земли есть, я их найду. Засим прощайте, ваше высокопревосходительство. Ах да, передайте поклон своему брату. Он был замечательным командиром и боевым товарищем. Жаль, что не могу пригласить его с собой профессор лила кон осторожно коснулся указательным пальцем зеркальной глади клинка на месте прикосновения моментально образовалось темное пятнышко лила кон дохнул на нечаянный след и потер его рукавом оставленный во время боя на его попечении меч Сагрена верного завораживал лила кона изысканностью формы хищной красотой Неожиданно для себя историк вдруг почувствовал, что это совершенное, хотя и тяжеловатое для него оружие, словно бы наполняет руки силой, разводит плечи, распрямляет спину. Он поднял меч над головой, совсем как недавно юно, и закричал, правда, негромко. «Мы будем обороняться!» Взгляд ученого упал на покосившуюся картину. Храбрый комендант Беллы, как и прежде, готовился поразить скопившихся у подножья скалы врагов. Профессор вдруг почувствовал себя одним из храбрецов возле Сагрена. Совсем как в детстве, когда он впервые увидел это полотно. Эх, профессор обвел разгромленную залу хозяйским взглядом. Не всем быть воинами. Кому-то нужно восстановить порядок после этих подвигов. Он поставил на место один из перевернутых стульев, И прислонил к нему грозное оружие. Но придется изрядно потрудиться. Пол зала был усыпан осколками битого оконного стекла, расколотой посуды, какими-то сорванными в попыхах с мундиров, знаками и нашивками. Кое-что может еще пригодиться. Поднимая за козырек украшенную золотым шитьем фуражку офицера имперского флота, по хозяйски прикинул ученый. Надо устроить новую экспозицию. Благо материала вполне достаточно. Тем не менее, затягивать нельзя. Автоматически поднимая с пола то одну, то другую полезную вещицу и складывая их в фуражку, Лилакон обошел всю залу, стараясь представить законченный вид грандиозной панорамы и выставки, посвященной отражению нападения Островной Империи. Какая точка обзора лучше, из замка или из нижнего города? А еще хорошо бы памятник воздвигнуть, вроде того, что сейчас во дворе, от Тайр-Тот с мечом. Хотя нет, с мечом лучше Юна. Стеклянная крошка хрустела под ногами, наводя на грустные мысли об испорченном паркете. «Надо скорее подмести», — вдруг спохватился смотритель музея. «Что же это я?» Он бросился к чулану, где хранилась щетка, швабра, ведро. Дверца была сорвана. Очевидно, штурмовики Вала Граса доставали оттуда какого-то перепуганного офицера. Но сейчас в коморке не было ни двери, ни островитянина, ни щетки. — Вот незадача, — печально вздохнул профессор. — Что ж, придется одолжить у Юны. — Кстати, и меч верну. — Господин Кон, входите, входите, у меня тут... — Я вот принес, чего отчего-то запинаясь, — сказал профессор, неловко подавая девушке оружие. — Да, спасибо, — улыбнулась Юна. От уже спрашивал. Он ушел на службу, не хотел вас будить. — Вы представляете, голубушка? — начал Лила Кон, глядя на миловидную соседку. Длинные волосы ее были забраны в узел, и повязаны косынкой, из-под которой выглядывало одно ухо и выбивались кокетливые завитки. Фартук поверх легкого платья, руки перемазанные мукой, в комнате пахло свежей выпечкой. Пристранная вещь. Профессор вдруг почувствовал легкость, то ли от приветливой улыбки, то ли от обаяния домашнего уюта и порядка в доме. Окупанты похитили мою щетку и швабру. Вы бы не могли, как сказать, взаимообразно, но, конечно, она на мгновение удалилась. — А еще, господин Кон, приходите к нам вечером. Будет пирог. Отпразднуем победу. Волграс обещал быть. Может, и Ориен. Благодарю вас, госпожа Тот. Хранитель музея церемонно поклонился. Непременно приду. Но прежде следует навести порядок. Комната была залита сиянием. Он сидел на мягком ковре, переставляя кораблики, Замечательно красивые парусники, сделанные с той неподражаемой тонкостью, которой отличалась любая вещь в его покоях. Каждый парус, каждая снасть, каждая едва заметная пушечка на своем месте. Порой он любовался ими, час за часом представляя, как покорные его командам снуют по вантам матросы. Ему очень хотелось оказаться там, на этом маленьком кораблике, среди любящих его моряков. Он был уверен, что они его любят, что они восхищены и готовы повиноваться его малейшей прихоти ведь кругом все без исключения обожали его вот только играть было не с кем разве что отец иногда призывал к себе гладил по голове и рассказывал о кораблях и морских походах дверь покоев тихо отворилась и в нее вошли пятеро одного из гостей он знал тот приходил за ним всякий раз когда отец изъявлял желание видеть сына четверо же Почтительно склонившие перед ним колени, все, как один, были перетянуты золотыми в драгоценных каменях поясами. Но что было несообразно их рангу, держали в руках шесты, расшитого жемчугом поланкина. Мудрый советник его великого отца преклонил колени и, коснувшись лбом ковра, заговорил с почтительностью, превосходящей даже ту, с которой обращался к нему прежде. «О великий Ниясу! В устах моих радостная весть, отдающая горечью!» Ваш святозарный отец слился в сиянии своем с предвечным светом бездны. Вы теперь его живая ипостась. Мы пришли отнести вас к трону. Святозарный Ниясу встал на ноги и, не выпуская из пальцев кораблик, прикоснулся к сединам мудреца. Поднимись. Ваш отец, уходя, изволил во всеуслышание изречь покой. Желаете ли вы по обычаю принять последние слова отца девизом своего царствования — или же намерены явить подданным иную волю — покой. Внезапно понимая, что больше никто не будет гладить его по голове и рассказывать про кораблики, точнее, про корабли, — схлипнул мальчик. — Свершилось, — огласил советник, подсаживая кроху в полонкин. — Да здравствует, светозарный неясу!